Верка. Верка по-прежнему ждала. От телефона не отходила, от каждого звонка, телефонного или дверного вздрагивала. Дождалась. Какой-то мужик грубым, прокуренным и, как показалось Верке, приблотненным голосом сообщил ей, что у Вовки неприятности. «Большие», — важно добавил он, — и закашлялся. Верка онемела, а когда пришла в себя, закричала в трубку. «Чем можно ему помочь?» Незнакомец ответил, что пока нечем, и строго добавил. «Жди вестей, и тебя найдут. Поможешь, если сможешь», — он положил трубку. Верка позвонила на телефонную станцию и стала умолять телефонистку, чтобы та проверила, откуда был звонок. Упрашивала долго, что-то врала про то, что ждет ребенка, и звонили от пропавшего мужа. Телефонистка ответила, что звонок был из телефонного автомата, и посоветовала обратиться в милицию. Верка отрыдалась и позвонила отцу. Гарри сказал, что разговор не телефонный, он заедет вечером. Вечером Верка рассказала ему, что Вовка уехал на прииски и пропал, никаких вестей. Отец молча курил, потом, наконец, заговорил. «Ну да, поприличнее, кавалера, ты себя найти не могла, на тебя не хватило». И добавил, что случиться с Вовкой могло все что угодно, и кража добытого и перевозка... Вообще дела это темные, и кухня страшная. Он сопляк, могли и подставить сколько угодно. Верка рыдала и просила отца навести справки. У него же на Петровке куча своих людей. Гарри кивнул хорошо и добавил «вляпалась ты». Лучший способ из этого выскочить — забыть этого придурка раз и навсегда. Верка закричала в ответ, что она не предательница, и что она любит Вовку и будет любить всегда. А если отец отказывается ей помочь, то она будет действовать сама, без его помощи. «А это уже шантаж», — сказал Гарри и пошел в коридор одеваться. В эту ночь он с дочерью не остался, видимо, там, в другом месте, ему было слаще. Хлопнула входная дверь. Верка, не включая света, легла на диван. Никогда в жизни ей не было так одиноко и так жалко себя. Никогда.